Диана и Корнелиус, ехавшие в первом классе, изредка встречались с Шампержо. Общая ненависть к дерошу сплотила их в тесный союз. Как только Шампержо отправился от морской болезни, все трое принялись вместе обдумывать план мести. Глава 16 Большой английский Пакетбот, или почтовый пароход Этрурия, делающий рейсы между Америкой и Англией, вошёл в гавань Нью-Йорка на полсуток позднее Нормандии. Дерош и его друзья, успевшие вовремя сесть на отходящий английский пароход, совершенно не заметили, как доехали до Америки. До такой степени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 что Жако дорогой сделал предложение и получил согласие. Обратить в христианства ему так и не удалось, и он отказался от дальнейших бесплотных попыток. От морской болезни Жако страдал сильнее и дольше всех. Когда же он от неё оправился, то почувствовал себя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 в своём роскошном особняке на 5-й авеню. Гостям были предоставлены великолепно обставленные апартаменты. Сейчас же по приезде, не успев ещё хорошенько отдохнуть, Дырож вытребовал к себе телеграммой сыщика Вайста. Вайст типичный поджарый янки,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 Через день после его разговора с Дерошем Диана и её союзники уехали из Нью-Йорка. Американский головокружительный экспресс помчал их на юг, в Денвер. Денвер они избрали главным центром для враждебных действий против семьи Дероша. Во-первых, Денвер находился поблизости от ранчо Монмартер, дома Дероша. А во-вторых, у Дианы и Корнелиуса были там многочисленные знакомства решительно среди всех слоёв общества, от крупных чиновников и миллионеров до всевозможных бандитов Десперадо. Диана и её союзники разработали чрезвычайно простой план. Набрать в Денвере и Золотом поле банду самых отчаянных негодяев, человек 500 или 600 дождаться удобной минуты и напасть неожиданно на ферму Манмартер. Вот и всё. Нападение, разумеется, предполагалось сделать тогда, когда семья Дероша уже приедет туда. Шантиржо Возлагавший всю вину на постигший его позор во Франции Надероша был в восторге от этого плана. Он заранее наслаждался тем, как во главе шайки головорезов налетит на ферму своего ненавистного врага, и все разорит, сомнет, разрушит, не оставив камня на камне. Только во время переезда Через океан Шампержо узнал, почему его так ненавидит дырошь. Диана, прочитавшая все дело Шампержо, открыла ему истинную причину. Полковник долго ломал голову и напрягал память, чтобы вспомнить кровавую сцену на улице Лепик на вершине Монмартра, происшедшую 20 лет назад. Он пролил тогда много крови, погубил много невинных жертв и не помнил отдельных эпизодов. Диана была мрачнее ночи и почти всю дорогу молчала. На вопросы Корнелиуса и Шампержо она отвечала нехотя и кратко. Ей был нанесен тяжелый удар, помолвка стального тела и Элизы. Её поддерживала только надежда на жестокую, беспощадную месть. Подобно Шемпержо, она думала лишь о том, как бы восторжествовать над своими врагами, заставить пройти через все степени унижения и потом безжалостно уничтожить их. «Я достану их!» думала Диана, стараясь рассеять этими злобными мыслями тоску, которая ее отчаянно грызла. От Нью-Йорка до Денвера было более 3000 километров. При всех удобствах, всей комфортабельности первоклассных вагонов на североамериканских железных дорогах такой длинный путь, да ещё сразу после переезда через океан, всё-таки давал себя чувствовать. Диана и Карнелиус, более закалённые деятельной жизнью, ещё держались, но полковник совсем расклеился и лежал пластом на диване. Поезд мчался бешенно проносясь через огромное пространство. Руководствуясь американским правилом, что время – деньги, машинист и кондукторы мало думали о безопасности и надёжности железнодорожного полотна. Впрочем, пассажиры, едущие на дальнее расстояние, не особенно выигрывают от такой быстроты потому что на небольших станциях приходится иногда по несколько часов дожидаться прихода другого поезда. Уайст и его помощник, следившие по поручению Дероша за Дианой, сначала старались не попадаться на глаза как ей, так и её спутникам. Но около Сан-Франциско, до которого из Денвера было примерно 150 километров, они вошли в тот вагон, где сидели три союзника, и сделали попытку вступить с ними в разговор, выдавая себя за коммерсантов. Но попытка не удалась. Шампержо был так измучен путешествием, что ему было не до разговоров. Да и английский язык он знал неважно. Что касается Дианы и Корнелиуса, то они на все вопросы отвечали короткими и сухими «да» и «нет». Так они доехали до станции Санди-Рэндж, от которого до Денвера оставалось только около ста километров. Глава восемнадцатая. В доме Дероша на Пятой Авеню кипела жизнь. У всех были счастливые, весёлые лица. Радостно звенели в комнатах детские голоса Леонека и Ивонны. Мрачноватый дом от этого только выигрывал. Казался нарядным, оживлённым и праздничным. Даже убитая горем госпожа Парник перестала плакать, как бы заразившись общим весёлым настроением. Пенвен, оповещенный Уайстом, не замедлил прийти в дом с обоими товарищами, весёлыми парижанами, которые всех смешили и забавляли остроумным рассказом о том, как они, выслеживая Шемпержо, незаметны для самих себя, очутились за океаном в Нью-Йорке. «До Нью-Йорка всё было хорошо», — говорил Пенвен. «Проследить за этим господином в Гавре и на пароходе ничего не стоило. Но вот мы очутились в этой проклятой американской столице, в которой не знаем ни одной улицы». «Просто чёрт ногу сломит! Улицы обозначены номерами. Ни одного названия! Извольте тут запомнить!» «Правда, вам было очень трудно!» — с улыбкой говорил дырож. «И вы очень ловкий человек, что сумели всё-таки выпутаться. Зато теперь вы свободны!»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 Всё приготовили для приёма гостей. Чёрного орла и красную лилию он велел предупредить о приезде колибри. Вождя со всем племенем он приглашал на торжество на ранчо Монмартр. Послали телеграмму и семье Жако в приход святого Бонифация около Виннипега. Старика Лефранка уведомили о свадьбе сына и пригласили на торжество со всей семьёй. Перед самым отъездом, когда друзья весело и оживлённо беседовали за вечерним кофе, в гостиную вошёл Лакей и подал Дерошу телеграмму. «Должно быть, от Уайста!» сказал дырош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 Убит на повал. Диана Диксон и полковник Шампержо получили смертельные раны. Диана умерла вскоре, а Шампержо промучился пять часов. Труп Корнелиуса обезображен до такой степени, что нельзя его узнать. Лежу в Денвере в больнице. Уайст Известие поразило всех, как гром. На минуту в гостиной воцарилась тишина. Первый нарушила молчание калибри. — О чем же горевать? Папа, — Папа-де-рожь! Вскричала она. — Змея погибла! Шакал тоже! — Это хорошо! Я рада!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 только Дырож. поэтому он и был огорчен больше всех. Смерть Дианы, молодой красавицы, поразила и даже отчасти опечарила Элизу и в особенности госпожу Дырож. От природы добрая и великодушная Элиза была готова забыть все зло, причиненное ей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 безвременной гибели первой денверской красавицы Дианы Диксон, известной под именем Королевы Золота. Глава девятнадцатая. Семейство Дерош и их друзья прибыли в Денвер благополучно. Прежде всего, Дерош отправился в больницу, с ним был опытный врач которого он пригласил с собой из Сан-Франциско. Положение Уайста было безопасно, но он очень ослабил после операции, потеряв много крови. Дерож сделал для раненого всё, что мог, и успокоил искалеченного сыщика обещанием обеспечить его пожизненной пенсией. Исполнив долг человеколюбия, Дерош поспешил к близким ему людям. На ранчо Манмартер их встречали торжественно. Джек Курильщик и Фред, в отсутствие Дероша, заведовавшие всем хозяйством, устроили дорогим гостям такой приём, какого те даже и не ожидали. Ковбои в праздничных костюмах приветствовали их криками ура и ружейной пальбой. Черный орел, красная лилия и их ближайшие родственники выехали навстречу за несколько километров и приветствовали своих белых братьев речами на образном индейском языке. У ворот фермы Их встретил Фред, держа за руку беспомощного старика. Лицо слепого сияло счастливой, радостной улыбкой. Услышав голос Элизы, он бросился к ней и заключил ее в свои объятия. Девушка питала к старику-негру самую искреннюю, горячую привязанность. Она обвела ему шею руками и нежно поцеловала, как любящая дочь. Мадам Де Рожь также обняла старика и сейчас же поделилась с ним своей великой радостью. «Мой дорогой, мой преданный друг Жо!» – обратилась она к нему. «Обними же скорее своего любимого мальчика, моего отыскавшегося сына! Помнишь, как ты когда-то его нянчил и баловал?» Жо застыл от изумления, ничего не понимая. У него мелькнула мысль, не сошла ли его госпожа с ума. От горя это бывает. «Обними же меня! Приласкай же своего питомца!» Весело воскликнул стальное тело, обнимая старика. «Муше стальное тело!» — сказал дрогнувшим голосом старик. «Неужели вы Марсель? Мой малютка Марсель? О, я хочу плакать!» «О, как я доволен!» На лице старика появилась неописуемая радость. На глазах выступили слезы. Фред не произнес ни слова. Он был растроган до слез. В наружности Фреда произошла резкая перемена, и его крупные черты были теперь облагорожены происшедшей в нём внутренней борьбой и перенесёнными нравственными страданиями. В его манерах не осталось ничего от прежнего грубого и жестокого разбойника, наводившего ужас на самых звероподобных искателей золота. В больших серых глазах были видны скрытая грусть и тихое горе. По-видимому, он напряженно размышлял, а душа его переживала внутренний кризис. Сильная и глубокая любовь к Элизе совершенно преобразила его и духовно, и физически. Девушка протянула ему обе руки и горячо поблагодарила за заботы о бедном старике Жо. С остальным телом Фред обменялся крепким рукопожатием и братским поцелуем. Между ним и его счастливым соперником уже давно установились дружеские отношения. С приездом семьи Дрожь ферма сразу же ожила. Давно уже здесь не раздавалось таких весёлых голосов. Такого звонкого смеха. Давно уже, Дерож, его жена и старик Жо Не хохотали столь беззаботно и до такой степени от души. Глава двадцатая. Обитатели фермы Монмартер зажили мирной и счастливой жизнью. Свадьбы из стального тела и Жако отпраздновали в один день. Старик Лефранк, отец Жако, со всей своей многочисленной семьёй, состоявшей из жены, пяти дочерей и восьми сыновей разного возраста, тоже, конечно, явился на торжество. Дерош упросил их остаться подольше, и они прогостили на ферме больше месяца. Чёрный орёл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 правда, горячую и преданную. Этой перемене способствовала, между прочим, зарождавшаяся в нём любовь к другой женщине. Этой женщиной была Жанна. По бледному, грустному лицу Фреда Жанна угадывала, что он переживает тяжёлую драму. Кто много страдал,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 которую ей отдал в управление Дерош. У неё оставалось достаточно свободного времени для того, чтобы следить за воспитанием Леонека и Ивонны, для которых Дерош выписал учителя. Пенвен и его друзья жили и не грустили. Бывший сыщик стал отличным фермером, и из своих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 Пенвен нашёл заметку о том, что полковник Сайрус Адиксон запутался в делах, разорился и объявлен несостоятельным должником. «Мудрёного тут нет», — сказал Дерож, когда ему сообщили об этом. «Ведь его дела вела Диана?»